18. Ланскне, март 1999 года. Он мгновение стоял на обочине, растерянный и заблудившийся. Уже почти стемнело. Небо приобрело тот светящийся оттенок темно-синего, что предшествует ночному мраку, и горизонт за домом испещряли полосы бледно-лимонного, зеленого и розового. От его красоты... От красоты его собственности, вновь напомнил Джей себе, потрясенно, не веря, у него захватило дух. Несмотря на затруднительное положение, волнение не покидало его, словно и это было неким образом предопределено. Никто, никто, повторил он себе, не знает, где он. Бутылки вина задребезжали друг от друга, когда он подхватил сумку с обочины. Аромат лета, глинистой пыли или мари, белый на миг поднялся от влажной земли. Что-то слетело с ветки цветущего боярышника. Привлекло его взгляд, и Джей машинально подобрал его, поднес к глазам. Лоскут красной фланели. Бутылки в сумке забурлили, зазвенели, их голоса шептали, потрескивали, вздыхали, хихикали потаенные согласные и загадочные гласные. Внезапный ветерок потянул Джей за одежду. Неясно зашелестело, теплый воздух запульсировал точно сердце. «Дом там, где твое сердце» — одна из любимых поговорок Джо. «Там, где твое искусство». Джей оглянулся на дорогу. «Вообще-то не так уж поздно. По крайней мере, не поздно найти ночлег и ужин. До деревни, несколько огоньков, мерцающих за рекой, далекая музыка за полями, должно быть полчаса ходьбы, не больше». Можно оставить чемодан здесь, надежно спрятать в придорожных кустах и взять только сумку. Почему-то бутылки в сумке тряслись и хихикали, он не хотел ее бросать. Но дом притягивал его. «Не лепится», — сказал он себе. Он уже видел, что дом для жилья непригоден, во всяком случае пока. Выглядеть непригодным поправился он, вспоминая переулок Пок-Хилл, заброшенные сады, заколоченные окна и тайное ликование жизни за ними. А вдруг прямо за дверью, забавно, как упорный его разум возвращается к этой мысли, нелогичной, но тем не менее вкратчиво убедительной. Заброшенный огород, обрывок красной фланели, подозрение, уверенность, что на самом деле в доме кто-то есть. В сумке с новой силой грянул карнавал. Свист, смех, далекие фанфары, словно возвращение домой. Даже я чувствовал, я, дитя виноградников в Бургундии, далеко отсюда, где воздух чище, а земля жирнее, добрее, Домашние очаги, открытые двери, запах пекущегося хлеба, чистых простыней и теплых, дружелюбных, немытых тел. Джей тоже слышал, но думал, что дело в доме, и почти не раздумывая шагнул к темному строению. «Ничего страшного, если взгляну еще разок», — сказал он себе, — «проверю и все».